Есть русская интеллигенция. Вы думали, нет? Есть. Не масса индиферентная, а совесть страны и честь. Есть в Рихтере и Аверинцеве земских врачей черты. Постольку интеллигенция, поскольку они Честны. Нет пороков в своем отечестве, не уважаю лесть, есть пороки в моем отечестве, зато и пророки есть. Такие, как вне коррозии, ноздрёй петербургской вздет, Николай Александрович Козырев, небесный интеллигент он не замечает карманников явился он в мир стереть второй закон термодинамики и с ним тепловую смерть когда он читает лекции над кафедрой брит весь он истый интеллигенции указывающий в небо перст воюет с извечной дурью для подвига рождена отечественная литература отечественная война какое призвание лестное служить ей отдавший честь есть русская интеллигенция есть